Бестужев приехал в Гродно 23 сентября, накануне открытия Сейма. В первом разговоре с ним граф Брюль, приглашая Россию к союзу с Саксонией, Англией, Голландией и королевою Венгерской, высказал уверенность, что императрица, как одна из первых коронованных глав в Европе, по известному своему великодушию и справедливости, не будет равнодушна к той опасности, которая угрожает всем частям Европы, ибо французские, прусские виды велики, и их следствием могло бы распространиться гораздо далее, чем теперь человеческий разум предусмотреть или потом отменить мог. Победоносное оружие Петра Великого некогда избавило северную часть Европы от завоеваний и даровало ей мир и тишину. Он, Брюль, надеется, что благословенное оружие императрицы положит надлежащие пределы дальновидным замыслам тех, которые стремятся к ко овладничеству в Европе и хотят по своей воле располагать благополучием или злополучием народов и государств. Брюль окончил разговор словами кардинала Ришелье. «Нет ничего вреднее для государства, как снести хладнокровно, когда какой-нибудь государь завоюет самовольным насильством земли соседнего государства, ибо это завоевание может служить ему мостом к дальнейшему движению. Поэтому союзники обиженного государя должны употребить все свои силы для его поддержания, ибо, воюя за него, стоят сами за себя». А когда неприятель уже у ворот, не своевременно требовать защиты. Относительно сейма Бестужев доложил, что прусский министр Валленрод и резидент Гойерман, получая из Берлина двадцать тысяч червонных, стараются этими доказательствами, даваемыми из рук, удостоверить поляков в добром расположении к ним своего двора. Прусские деньги раздаются земским послам, чтобы сделать Сейм бесплодным. Бестужев должен был хлопотать, чтобы на Сейме не было речи о Курляндии. Это дело было трудным. Всего легче было бы освободить Бирона и отпустить его в Курляндию. Об этом просил императрицу король Август. Но Бестужев должен был отвечать, что по государственным причинам Берон и потомство его не могут быть освобождены и выпущены из пределов России. Императрица предлагала в герцоге принца Гессенгомбурского. На этот счет король велел сказать Бестужеву, что лучше бы императрица соизволила ходатствовать за кого-нибудь другого. По мнению почти всех польских вельмож, этот кандидат невозможен. Принц Гессен-Гомбурский во время последней революции в Польше приобрел здесь больше неприятелей, чем друзей. Тогда Бестужев и Кейзерлинг предложили другого кандидата, принца Августа Голштинского, и это предложение было принято с удовольствием. Но от Курляндии постоянно отвлекала Пруссия. В октябре Бестужев и Кейзерлинг доносили, что Валенрод предлагал польскую корону Сендомирскому воеводе Тарло, А если он не хочет, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, лишь бы только Тарло принял сазаконфедерацию и отказал в повиновении королю Августу. У Тарло с Валленродом начались ночные совещания. Король велел Брюлю сказать Тарло, что он удивляется этим ночным беседам. которые не могут иметь целью блага и спокойствия государства, ибо доброе и позволительное дело дня и света не боится, и если сейм желаемого конца не получит, то король найдется принужденным заявить об этом поведении воеводы в Сенате и в депутатской камере. Испуганный-то Орло просил быть... представленному королю рассказал сам, о чем у него шло дело с прусским посланником, и обещал, что не позволит чужестранному большейним отвести себя от верности. Ждали, что французский посланник Северин привезет деньги, назначенные для возбуждения конфедерации на Валлии, и без стужевских эзерлингам писали, что французский двор должен в этом случае действовать по соглашению с прусским королем. Оба посланника писали. Из всего можно признать, что Франция и Пруссия стараются иметь в Польше такого короля, который бы зависел от них, именем которого были бы оживлены все прежние договоры с Францией, Швецией, Прусссией, и решительная власть над Европой могла быть утверждена. Люди, проникающие во вредные следствия французских и прусских внушений, и показавшие свою благонамеренность относительно интересов Вашего Величества, желают и требуют от нас, чтобы мы именем Вашего Величества объявили, что Россия никак не будет спокойно смотреть на Конфедерацию и волнения в Польше, но постарается прекратить их в самом начале, никак не допустит, чтобы в соседстве ее разгорелся такой же пожар, какой свирепствует в остальной Европе.